Послесловие для любителей истории. События в книге происходят в 937-938 годах. В древнерусских хрониках эти годы никак не освещены. Лишь 941 год известен походом на Византию. То, что в летописи год походу указан правильно, подтверждается и прочими независимыми источниками. Например, историческим трудом Антоподосис, европейского дипломата и современника Игоря Рюриковича, Пранда Кремонского. Что же могло происходить в период, предшествовавший русско-греческому конфликту? В 907 году, после знаменитого похода Олега Вещева на Царьград, того самого, в результате которого Вещи прибил щит на врата, между русскими и греками был заключен торговый договор на беспрецедентно выгодных для Киева условиях. Русским купцам предоставлялось право беспошлиной торговли в Константинополе. Кроме того, греческая сторона была обязана кормить, обеспечивать бесплатное проживание и снабжать припасами на обратную дорогу торговцев из киевской державы. В 911 году, в летописи указан 912 год, но его историки считают неверным. Русско-греческие договоренности дополнились еще несколькими статьями, среди которых была статья о военном найме русских воинов на греческую службу. Русская сторона выполняла свои обязательства, представляла Византии военную поддержку. К тому есть письменные подтверждения. В греческом трактате о церемониях имеется роспись состава и финансовый план морской военной экспедиции на Крит, произошедшей в 911 году. В ней принимало участие 700 представителей народа РОС. В 934, по некоторым расчетам, в 935 году, Произошел поход византийцев в Лонгобардию. Ломбардию. В составе византийского войска было 415 росов на 7 кораблях. Из так называемого «Кембриджского документа», письма, составленного на еврейском языке и неустановленным историками автором, повествующего о политической ситуации в Хазарии в X веке, датируемого предположительно 949 годом, известно, что перед войной 941 года, вероятно, в 939 году, русское войско напало на Тмутаракань, город, который контролировался хазарами. Хазарское наименование Самкерц. Тот же документ сообщает, что финансировался этот военный поход греками. Но на сей раз русское войско действовало не в составе греческого, а самостоятельно. Это может свидетельствовать о том, что Киев желал оказать грекам услугу в обмен на некие весомые выгоды, например, торговые льготы. Возможно, что русско-греческий договор 907, 911 или 912 годов подошел к концу, и греки не собирались продлять его безвозмездно. Срок действия в договоре, конечно, не указан, но существует мнение, что подобная бессрочность как раз-таки и измерялась периодом 30 лет чего же договор не продлился в произвольном порядке? Вернемся снова на 30 лет назад от описанных в моей книге событий. В исторической науке есть гипотеза, что ко времени дополнения договора с греками, новыми статьями в 911 году, князь Олег Вещи мог принять христианство. Эту гипотезу, используемую мной в романе, обосновывает в статье «Вещи Олег. Крещение и гибель» Историк Чернов А.Ю. Первые попытки христианизации государства русов были предприняты еще в IX веке. Патриарх Константинопольский Фотий в сочинении «Окружное послание», посвященную созыву собора в Константинополе, 867 год, упоминает о добровольном крещении русов. Крещение сопровождалось созданием на Руси епископии или архиепископии которая впоследствии прекратила существование. Это событие, вероятно, явилось логичным итогом похода русов на Константинополь, о котором упоминает летопись «Повесть временных лет» под 866 годом. Где находилась русская архиепископия, история умалчивает. В современной науке этот вопрос остается дискуссионным. После прихода с севера, из Новгорода, завоевателей в Киев, его возвышение над прочими русскими городами, господствующей религией вновь становится язычество. В договоре 907 года русская сторона клянется языческими богами — Перуном и Велесом. Однако в новом соглашении от 911-912 года языческие боги не упоминаются. В концовке договора от имени, вероятно, Олега написано Мирный договор этот сотворили мы на двух хартиях. Цесаря вашего и своею рукою скрепили его клятвую принадлежащим честным крестом и святою единосущую троицею, единого истинного Бога вашего, и дали нашим послам». Любой заинтересованный читатель может легко убедиться в том, ознакомившись со статьями из «Повести временных лет», где размещены соответствующие договоры. О крещении русских в месяце 300 года хиджи. наименование начала мусульманского летоисчисления, соответствующего по Григорианскому календарю 912 году, существует известие средневекового персидского историка Аль-Марвази. О крещении косвенно свидетельствует и легенда о смерти Олега. Ее мораль можно истолковать следующим образом. Князь посмеялся над предсказанием языческих волхвов и был наказан. Языческие боги взяли верх над христианством. Олег погиб так, как и было предсказано. Итак, греки сумели крестить вещего Олега, вероятно, рассчитывая на то, что русский князь распространит христианство во все пределы своей державы. Олегу сделать этого не удалось. По сообщению арабского историка Аль-Масуди, после 300 года Хиджры случился поход русов на страны бассейна Каспийского моря который закончился гибелью почти всего войска из-за предательства хазарских союзников. Смерть Олега явилась препятствием крещения древнерусского государства. Во время правления Игоря Рюриковича в середине X века христианство в Киеве существовало параллельно с язычеством. В договоре с греками 944-945 по летописи года Русская сторона заверяет обязательство исполнять договор клятвой, как языческим богам, так и присягой в храме святого Илии для тех из русских послов, кто являлся христианами. Из этого можно сделать вывод о том, что Игорь Рюрикович, проявляя лояльность по отношению к христианам, оставался язычником. Возможно, это обстоятельство и препятствовало безболезненному продлению старого русско-греческого договора, на прежних сверхвыгодных условиях. У меня в романе Олег Вещий, отказавшийся от идеи христианизации Руси, умирает осенью 921 года. Эта дата имеет право на существование, так как близка известию новгородской первой летописи, относящей время смерти Вещева к 922 году. все таки Игорь Рюрикович в моей версии моложе летописного. Лишившись наставника в детском возрасте, он бы с невысокой долей вероятности сумел удержать власть. А так, разочарованный в своих идеях и потерявший веру в собственную удачу Олег, стал честно исполнять обязанности регента. И летописное свидетельство о том, что Олег привел Игорю жену, тоже стало возможно в случае сохранения жизни Олегу Вещему. Первая супруга Игоря, княжна Евдокия, дочь болгарского князя Семёна Великого от первой жены, вымышленный персонаж. Однако такая женщина могла существовать. Историкам известно, что у Симеона была первая жена, родившая ему Михаила и дочерей. А вот печенежское происхождение первой жены Симеона, как и гипотеза о том, что второй сын Симеона, царевич Иван, тоже сын от этой самой печенежской жены, умозрительный вывод некоторых современных болгарских ученых. Гипотеза основана на двух постулатах — в начале правления Симеона печенеги были его стратегическими союзниками против венгров. Старшие сыновья Симеона были отстранены от наследования власти из-за неподходящего происхождения еще при жизни Симеона. Одновременно печенеги стали врагами болгарского правителя. Остановлюсь еще на одной исторической загадке. Более трех сотен лет терзающей умы людей, неравнодушных к отечественной истории, которые мне пришлось объяснить в сюжетных целях. Во всех трех договорах 907, 911 или 912 и 944 или 945 годов киевские князья именуются от рода русского. Так откуда есть пошла эта самая Русь, название народа, давшее имя стране? Множество копий сломало и ученым сообществом и любителям истории по поводу происхождения Руси. На роль родоначальника русских претендуют и скандинавские гребцы, и светлые аланы, и, собственно, славяне, проживавшие в районе реки Рось, и беспокоившие набегами Византию париэтническое сообщество, якобы получившее свое имя то ли в честь библейского вестника апокалипсиса князя Роша, то ли от греческого слова «русиос» — «рыжий». Вариантов много, и все они недостаточно убедительны. Бертинских аналах, летописном сведе сент монастыря в Сент-Амере, охватывающем историю государства Франка в IX века, в записях 839 года имеется упоминание о загадочном русском Каганате. Это объединение под властью правителя Кагана, вероятно, и было образовано народом Русь, давшим впоследствии название огромному по территории государству, раскинувшемуся от верховья Волги и Дона до Карпат, и от Белого моря до черного. Где находился Гаганат, летописные своды, к сожалению, не сообщают. Норманисты отыскивают его и в Ладоге, и в Гнёздовской Смоленске, сторонники аланской теории, на Среднем Дону. Название правителя — Каган. Викинги и Аланы, по мнению историков из соответствующих клубов, заимствовали разными путями, но у одного и того же источника, у народа хазар. Однако, кроме хазарского каганата, в Европе было еще одно государственное образование с подобным названием. В VI-VIII веках в области Карпатской котловины существовало государство Авар — кочевников-завоевателей, пришедших в Европу из предгорий Алтая. Верховный правитель Авар именовал себя каганом. К концу VIII века аварский каганат ослабел и в начале IX века окончательно распался. В это время на территориях, когда-то входивших в область влияния авар, возникают такие государственные образования, как Великая Моравия и Дунайская Болгария. Появление русского каганата, возможно, закономерность того же порядка. И заимствование наименования государства — Каганат, в данном случае вполне объяснимо. А, собственно, название «Русь» могло родиться среди некой общности людей внутри аварского каганата. Либо входящие в сферу его влияния. И русская топонимика Будунавья подтверждает эту гипотезу. Объяснение логики подобного самоназвания это уже следующий этап исследований. Я пока не нашла у историков версии, которая бы четко объяснила мне эту логику. Я не буду останавливаться на возможных вариантах и уж тем более самонадеянно озвучивать собственные версии. Замечу лишь то, что иногда имя народа это дело случая. Марава, к примеру. Это славяне, поселившиеся у реки Марава, притока Дуная. В одном я не сомневаюсь точно. Народ Русь, так же как и болгары и Маравы, был славяноязычным. Недаром арабские ученые Русь называют видом славян. Например, так считает мусульманский географ Ибн Хардатбех, живший в период около 820-го, 912 -го или 913-го годов. Добавлю, что распространение названия «Русь» как древнерусского территориального образования происходило с юга на север. и правители со времен Вещего Олега именовались князьями от рода русского. И, кстати, была среди них традиция иногда называться каганами. Новгородская республика, напротив, очень долго не признавала себя Русью и именовала свои земли «Господин Великий Новгород», а население считало себя не русскими, но славянами. В московском летописном своде конца 15 века по 1469 год в описании Смуты в Новгороде есть такие слова Первого великого князя нашего Рюрика его же по своей воле взяла земля наша и к князем себе, и с брата его. Потом-то правнук его князь, великий Владимир, крестился, и все земли наши крести: Руську и нашу славянскую и Мерскую. Как мы видим. В приведенном отрывке имеет место противопоставление новгородцами русской и славянской земель. В основе моего исторического романа лежит точка зрения тех историков, которые помещают русский гаганат в районе Карпат. В частности, эту гипотезу развивает К.А. Анисимов в книге «Вещий Олег», «Каган всея Руси», историк, много лет изучающий проблему генезиса Руси, который консультировал меня по некоторым сложным вопросам ранней русской истории. А где же конкретно находился русский гаганат? И какой город мог бы быть его столицей? Летописец вкладывает в уста вещего Олега фразу о том, что Киев — мать городов русских. Но, во-первых, Киев расположен довольно далеко от Карпат. А во-вторых, согласно археологическим данным, в IX веке Киев представлял собой несколько мелких, расположенных по соседству славянских поселений. Маловероятно, что он мог быть столицей какого-либо значимого государственного образования. В это же время в Прикарпатье возникают города, которые можно смело назвать славянскими мегаполисами своей эпохи. Археологические памятники Западной Украины, оставшиеся на месте этих городов, сильно отличаются от синхронных славянских памятников Поднепровья или Приладожья. Их укрепление в виде многорядных линий обороны не имеет аналогов среди восточнославянских поселений того же времени. Уникальный плеснинский археологический комплекс находится на водоразделе между бассейнами Днестра, Западного Буга и Припяти, возле села Подгорцы Бродовского района Львовской области. Городище VIII-X веков занимает площадь более 160 гектаров, а сам комплекс — более 400 гектаров. Начало строительства укрепления относится к началу IX века. Городище в селе Стольско Николаевского района Львовской области на плата под поймой реки Колодницы, левого притока Днестра, занимает площадь более 250 гектаров, а по другим данным более 400 гектаров. К городу вело несколько дорог. По дорогам стояли сторожевые башни. В одном из главных проездов в городу была раскопана каменная брусчатка, Которую, согласно легендам, называли белой дорогой. Стольска топоним, означающий столица. В регионе обнаружено много других, меньших по площади городищ, в частности городище в районе села Солонска, Драгобыческого района Львовской области Украины. Укрепленная площадь Солонского городища составляет 18 гектаров. Стольская и Плеснецк самые большие ранние городские центры на территории восточных славян. Для сравнения, самый большой торговый и городской центр ранней Скандинавии, город Хидибю в Дании в X веке, занимал площадь 24 гектара. Бирка, до Дорестат и Ладога были меньше, чем Хидибю. Киев в X веке занимал укрепленную площадь до 10 гектаров. Кроме того, интересны другие аспекты развития славянских поселений в украинском Прикарпатье в VIII-X веках, в частности, наличие следов внешнего культурного влияния. Так, в Лесницке найдены христианские погребения конца IX – начала X веков с крестиками и погребальными особенностями, характерными для Великой Моравии, многочисленные следы поморского и западноевропейского влияния. В других районах Прикарпатья были найдены клады арабских дирхемов IX – X веков, маркирующие торговлю региона с мусульманским востоком. Упомянутый мной ранее Аль-Марвази, тот, который сообщал о крещении русов, в труде о природе животных, приводит сведения о правителе русов, неком Булдамире, который сначала крестился в 300 году хиджры, то есть в 912 году, а затем, разочаровавшись в христианстве, так как оно принесло им, русам, вред и крах, стал подумывать о том, чтобы принять ислам. Правитель Будемир упоминается и в списке «Хорватская хроника», летописи по паду Кленина Обычно этого правителя отождествляют с Владимиром Святославовичем. Однако годы жизни Булдамира позволяют соотнести его с другой личностью, имя которой не сохранилось в древнерусских летописях. На основании этих сведений я придумала персонажа, Владимира Стольна, который правил Стольно и являлся последним каганом Червонной Руси. Его внучка вышла замуж за Олега Вещева и была матерью Олега Муравлянина. Соответственно, сам Владимир приходился Ольге прадедушкой. В заключение приведу еще один любопытный факт. Прикарпатские мегаполисы подверглись завоеванию со стороны Киева во второй половине X века, и после этого в большинстве случаев или вовсе уже не возродились, как Солонска или Стольска, либо возродились через некоторое время в ином качестве, как Плеснеск площадь которого сократилась до 3 гектаров. Есть у меня даже предположение, что и название плесниска было раньше иным — Червен, Червлен или Черлен. И оно дало имя Червонной Руси. Летописание раннего периода древнерусской истории не знает плесниска. Он упоминается в связи с событиями XII века. А вот «Червонные города» — повесть временных лет знает по событиям X века. Древнерусский летописный город с названием Червен уже локализован в современной Польше, около села червно в Люблинской области. Но вместе с тем на территории Львовской области Украины существуют многочисленные червонные топонимы. Червонный — это красный, красивый, священный. пелесый же — серый, бурый, неприглядный. А прославянское слово «плеснь» — понятное без перевода. Заплесневелый, слевший Был город приятный глазу, а стал невзрачный. Уж не о последствиях ли жестоких битв между Киевской и Карапатской Русью писал автор слова о полку Игореве. «Всю ночь с вечера серые вороны граили у плесеньска. А вот славен Киевград, куда знаменитый князь, прозванный вещим, привел варягов и новгородских словен, согласно былинам, на красе стоит и соперников себе не имеет». Предположение относительно названия Плеснеска является моим собственным, потому в книге этот город упоминается под своим обычным именем.